Глава 17. Рану Муромцу обработали и отправили ослабевшего парня спать. Остальные собрались за столом в избе Федора. Соня положила в центр раскрытую книгу. «Не знаю, что такого в этой книге, но для Илзы она очень важна. Кто-нибудь говорит по-французски?» Ребята переглянулись. «А вы, Федор Кузьмич?» Соня обернулась к хозяину, который настороженно разглядывал Глафиру. «Откуда?» — тот помотал лохматой головой. «Я только латынь на первом курсе изучал, до того, как он хамуро «Может, спросить у нее? Вика тоже покосилась на Глафиру. «Я французский не знаю», — напомнила Глафира, сверкнув синими глазами лунатика. «Так я не о тебе», — усмехнулась Вика. «Исключено», — отрубил Марк, сидевший рядом с Глафирой. Эти скачки туда-сюда могут быть небезопасны. Соня согласно кивнула. Неизвестно, как отразятся на блогерша эти переходы, когда в ней просыпается душа Илзы. Уж лучше пусть побудет лунатиком, пока они не найдут способ изгнать призрака. Пока на ней кольцо, она не сможет нормально уснуть. Заметила Лис Проглафиру, но бросил встревоженный взгляд на Леру. Хотя она и оставалась дома, пока они бегали по лесу и сражались с волками, выглядела она самой измотанной из них. Соню тоже беспокоило состояние сестры. Без сна Лера как будто постарела лет на десять, и теперь выглядела гораздо старше них, как будто ей все тридцать, а не двадцать. «Может, в книге есть ответ?» Она придвинула к себе фолиант, пролистала страницы. Старинные гравюры изображали астрономические события — «Полнолуние, затмение Луны и Солнца». «А это что?» Внезапно заинтересовала сидевшая рядом Вика, заметив очередной рисунок. Соня тоже задержалась взглядом на необычные иллюстрации. На темном небе вровень с Луной выстроились еще пять планет. «Парад планет», — заглянув в книгу, сказал Лис, — «редкое явление». «Я помню эту картинку», — нахмурился Марк. Глафира, то есть Илзе, рассматривала ее в библиотеке перед тем, как взять книгу с собой. Соню кольнула смутная тревога. Ей вспомнился последний сон, в котором Стелла собирала лунатиков для коллекции. «Скоро», — сказала она тогда. «Когда следующий парад планет?» — нервно спросила Соня. Лис с Марком одновременно потянулись за своими гаджетами. Чертыхнулись. «Послезавтра». Скором воскликнули они, найдя информацию. «Шесть планет выстроятся в одну линию», — прочитал Лис с ноутбука. «И такое явление бывает раз в двадцать лет», — дополнил Марк, сверяясь с айфоном. «Что-то эти явления зачистили, поразилась Глафира. «Только кровавая полнолуния отсияло, и на еще какой-то парад». «Тут написано, что за суперлуние может быть парад планет», — объяснил Лис. «А экстрасенсы считают парад планет энергетическим всплеском», — сообщил Марк. «Если подчинить себе силу планеты, направить в нужное русло, можно преуспеть во многих делах». «Стелла точно что-то задумала», — вырвалась у Сони. «Хотела бы она знать, что именно. Но теперь сны, вместо того, чтобы давать подсказки и предостерегать, как раньше, только путают». «Парад планет послезавтра». — подытожил Лис. — Стелла собирается что-то сделать с похищенными лунатиками. Значит, мы должны забрать у нее перстень раньше. — Завтра. — кивнул Марк. — А теперь давайте спать. — зевнула Вика, прикрывая рот ладошкой. — Надо набраться сил. — Идем. Марк поднялся из-за стола и потянул Глафиру за руку. — Это нам еще до деревни топать? — До чего вам туда ходить? — внезапно возразил Федор. Оставайтесь. Глафира с Марком удивленно переглянулись. Другие лунатики тоже не ожидали, что Федор сменит гнев на милость. Но, видимо, сегодняшняя попытка Марка помочь Лере изменила отношение к нему хозяина дома. — Лишней комнаты нет, — добродушно сказал Федор, Но можете положить матрас здесь, у печки. — Мы уж лучше... — начал Марк, но Глафира резко дернула его за руку. «Давай останемся», — зашептала она. «Уж лучше призрак собаки, чем целая деревня призраков». «Ну, матрас-то в деревне остался», — возразил Марк. «Я принесу». «Дам я вам другой матрас». Федор выкатился из кухни. «Иди за мной». Марк вышел за хозяином, Алиса взяла со стола ноутбук и на секунду задержал взгляд на черно белом рисунке художника Лунатика. «Жаль, что парень ушахова, вздохнул он. Я бы взглянул на его новый рисунок. Может, он уже нарисовал парад планет? «Да, точное предсказание нам бы не помешало», — заметила Вика, поднимаясь из-за стола. «А то на некоторых...» — она покосилась на Соню. «Надежды мало». Соня отвернулась к окну, за которым зависла лимонная долька луны. Шпилька Ви задела ее живое. Ее сны как будто разбивались на осколки, и, проснувшись, Соня не знала, как их правильно толковать. Помнит ее яр, или забыл, как во сне на озере. Променяет ли он ее на Эмму, когда та очнется, или останется с ней? Но все это отступало на второй план по сравнению с тем, что задумала Стелла. «Вот бы ей приснился парад планет», — загадала Соня, как тогда приснилось кровавое полнолуние. Тогда бы она точно знала, что их ждет, и смогла предостеречь ребят. «Идем!» Лера потянула ее за собой из кухни. «Может, хотя бы сегодня тебе удастся поспать?» сказала Соня, когда они вошли в свою спаленку. Лера устало кивнула и опустилась на кровать. У Сони заныло сердце. Сестра выглядела такой изможденной. Луна с любопытством заглядывала в их окошко, и Соня резко задернула занавески. «Ложись спать!» Слабо сказала Лера. «Может, сегодня тебе приснится вещи и сон?» Соня вздохнула, вытягиваясь на постели. Она бы многое отдала, чтобы эта ночь принесла ей вещи и сны. Ей казалось, что после пережитого в лесу она долго не сможет уснуть. Но вот тонкий лунный луч проник сквозь неплотно задвинутую занавеску, скользнул по ее подушке, и Соня провалилась в сон. Сон шестой. Она проснулась в лесу под полной луной. Соня удивленно поднялась с примятой листвы, отряхнула прилипший лист с ночной сорочки. Сорочка была еще более старомодной, чем та, что она откопала в сундуке у Федора. А ткань на ощупь была грубой и колкой, как рубище. Куда это ее занесло? Соня огляделась. Ее обступали вековые сосны. Бледная полная луна освещала только небольшой пятачок вокруг нее, а дальше простиралась кромешная мгла, в которой вполне могли скрываться волки и другие чудовища. Соня поежилась, но отогнала страх. Луна не прощает слабости, даже во сне. Надо выбираться отсюда. Соня шагнула на освещенную лунным светом едва заметную тропку и заметила, что она босиком. Огляделась в поисках обуви, но ничего не было. Волосы растрепались и лезали в лицо, и Соня быстро заплела их в косу. Вот только резинки под рукой не оказалось. Прохлада проникала под рубашку, ночь была не по-летнему зябкой. Такие ночи обычно бывают в начале осени. Куда же пойти? Направо, налево? Она растерянно повертела головой. Вдруг ночной ветер донес до нее собачий лай и обрывки людских голосов пока еще далеко, за тысячу шагов до нее, зажглись крохотные светлячки в ночи. Соня обрадовалась и поспешила навстречу людям, освещающим себе путь фонариками. До них оставалось еще довольно далеко, когда ночной ветер принес непривычный запах, запах горящего масла. А сразу же после Соня услышала треск огня и растерянно остановилась. Не фонари были в руках у людей, а факелы. Мужчины, несшие факелы, не видели ее в темноте, а вот Соня смогла их хорошо разглядеть обострившимся зрением. На них были черные плащи, диковинные брюки с раздутыми штанинами и бушмаки с загнутыми носами. В какое же время она попала? В средние века. На всякий случай Соня отступила с тропинки к деревьям. Ей было непонятно, что эти мужчины делают в лесу так поздно. Ночная охота. Поэтому у них собаки. Но уж точно ей, бегающий по лесу в одной сорочке на голое тело, не стоит показываться им на глаза. Ветер донес до нее обрывки голосов. «Она не могла уйти далеко! Ищите ведьму!» «Значит, это охота на ведьм». Соня вздрогнула всем телом. А затем она услышала, как преследователи повторяют ее имя — Софии. «Ведьмой была она, с ужасом поняла Соня. Кто же еще?» Она развернулась и со всех ног кинулась назад в спасительную мглу. Ночная сорочка путалась под ногами, и она приподняла ее до колен. Вековые сосны, словно желая помочь, мягко расступались перед нею, а затем смыкали ветви за спиной, заслоняя от погони. Хвойные иглы впивались в ступни, но Соня не замечала соднящей боли. Если инквизиция поймает ее, пусть даже во сне будет куда хуже. «Вот она! Держи ведьму!» — это уже кричали ей вслед. Не спас темный лес. В своей белой сорочке она как мишень среди сосен. Соня обернулась на бегу и увидела своих преследователей. Псы рвались с цепи, захлебываясь от лая. Если их спустят, ей конец. Она метнулась с тропинки, запетляла между сосен. Не останавливаясь, сорвала через горло сорочку, выдававшую ее в темноте, швырнула в сторону. Ногая продолжила бежать через лес. Страх за свою жизнь переселил стыд. Соня не думала о том, что кто-то может увидеть ее без одежды, думала лишь о том, чтобы выжить. У нее возникло сильное ощущение, что это непростой сон, как будто она на самом деле переместилась в другую реальность намного веков назад. И сейчас от того, сможет ли она уйти от погони, зависит жизнь ее тески из средневековья. Конечно, ведьма и та Софи, которую искали, не была. Она просто была лунатиком. Алис ведь рассказывал, что в средневековье женщин-лунатиков сжигали на костре, как ведьм. Сейчас соня как никогда хотелось проснуться, но кошмар продолжался и все сильнее затягивал ее. Позади утробно зарычали псы. Добрались до сброшенной сорочки, принялись рвать ее в клочья. — Глупая ведьма! — раскатисто расхохотался инквизитор. — Теперь тебе не скрыться, а затем гончим. «Взять ее след!» Соня бежала со всех ног так быстро, как никогда в жизни. Она еще каким-то чудом обгоняла гончих, но уже выбивалась из сил. Ей не спастись, не спастись. Луна скользила в стороне над лесом, словно следила за ней. Словно ей нравилось, как загоняет глупую жертву. Соня уже выбилась из сил, гончие настигали ее. Их разделяло не больше сотни шагов. замедлится хоть на миг. Ей уже не спастись внезапно сосны расступились перед ней вытолкнув прямо к готическому замку из темноты выступили остроконечные башни и зубчатые стены, а над самой высокой башней зависла полная луна соню вдруг обожгло недобрым предчувствием не спасением выглядел замок а ловушкой но первый из гончих уже настигла соню в прыжке с ног толкнув в спину. Соня не удержалась на ногах и покатилась по дорожке вниз к воротам замка. Плечо обожгло резкой болью. Собака успела укусить, прежде чем отлетела от удара в сторону. Поднявшись на ноги и зажимая кровоточащую рану на плече, София с последних сил метнулась к замку и отчаянно заколотила в ворота. Обернулась на лес и увидела, как из темноты выступили инквизиторы. Вдруг ворота распахнулись, и в дверях возник красивый молодой мужчина с бородкой в средневековой одежде. Соня поняла, что перед ней хозяин замка. Помогите! хрипло пробормотала она, а затем, внезапно осознав свою ноготу, перед ним крест-накрест закрыла себя руками. В ту же минуту он скинул плащ и бережно укрыл ее, а затем увлек из-за ворота. Софина миг обернулась. Она ждала, что инквизиторы уже спешат за ней к замку. Но они, как по команде, отступили в лес, прекратив погоню. «Наконец-то ты пришла, Софи!» Мужчина ласково улыбнулся ей, словно ждал ее долгие годы. А у Сони от его улыбки заледенела кровь. В темных, как ночь, глазах она прочитала свой приговор. Ее беззвучно окружили черные тени, люди, графа. «Уже скоро!» Чернокнижник взглянул на небо и дал знак своим людям. Тащите ее в колодец. На его правой руке кровавой искрой сверкнул крупный рубин, оправленный в массивный золотой перстень, такой же, как у Стеллы. Сопротивляться было бесполезно, и Соня покорилась кошмару. Рано или поздно она проснется, а сейчас надо запомнить все до мелочей. Вдруг в этом сне кроется важная подсказка, которая поможет им наяву. Похоже, что она очутилась в далеком прошлом и видит эпизод из жизни прежнего владельца кольца. Ее отволокли в центр дворах к каменному колодцу. Плащ ей оставили, а за талию обвязали толстой веревкой. Граф стоял в стороне и молча наблюдал. Затем сделал нетерпеливый знак, и Соню столкнули в колодец. Веревка смягчила падение, и, пролетев пару метров, Соня стала медленно опускаться вниз. Значит, пока убивать ее не собирались. Она ждала, что вот-вот ноги коснутся ледяной воды, но колодец был пуст. Его давно осушили, а каменная кладка успела покрыться мхом. Наконец, ее ноги коснулись каменного дна. И сразу же от стен колодца к ней метнулись черные тени. «Софи!» Какая-то незнакомая худенькая девушка в порванном платье испуганно вцепилась ей в плечи. «Он и до тебя добрался!» Соня растерянно огляделась. В колодце, кроме нее, находились пять пленниц. Места было мало, девушки могли только стоять, прислонившись к стенам. На лицах застыли испуг и обреченность. Пленницы уже смирились с неизбежным концом. — Что тут происходит? — глухо спросила Соня. — Граф готовит какой-то страшный ритуал, — содрогнулась худышка. — Инквизиция с ним заодно. Они выдали ему всех, у кого есть хоть какой-то дар. — Дар? — Соня удивленно взглянула на пленниц. Чумазы крестьяночки совсем не были похожи на могущественных ведьм. Они были страшно напуганы и выглядели изможденными, словно их уже долго морили голодом и держали в неволе. Мария лечит травами, Элен гадает по руке, Бриджит видит пророческие сны. Худышка кивнула на жмущихся по стенам девчонок. Анет читает по облакам. А ты? спросила Соня. Я могу заговорить любого зверя, забыла? Ее собеседница печально усмехнулась. «Лучше бы тот медведь в лесу нас троих сожрал, тогда бы мы не оказались здесь». «Троих?» — переспросила Соня. «Я все думала, кто меня выдал, ты или маленький трубочист? Раз ты здесь, выходит, ты ни при чем». «А этому графу что от нас надо?» — спросила Соня, хотя уже догадалась. «Он хочет забрать нашу силу. Сегодня особая ночь, парад планет». Ему не хватало только шестой избранницы. «Избранницы? Он нас так называет!» Девушка горько усмехнулась. «Что толку в красивых словах?» Прошелестела одна из пленниц. «Все мы обречены». «Он нас убьет?» Вздрогнула Соня. «Он заберет нашу силу вместе с жизнью, и тогда мы умрем». Далекое небо над головой внезапно осветилось. Девушки, как по команде, вскинули головы. «Начинается!» — испуганно вскрикнул кто-то из них. Из колодца, как и из иллюминатора, было видно круг ночного неба. Шесть планет выстроились в ряд и засияли на небосклоне. Самой крупной из них была Луна, две планеты были вдвое меньше, а остальные немного крупнее звезд. А затем в колодец заглянул чернокнижник. Обвел взглядом сбившихся в кучку девчонок, пересчитал по головам, как скот, и зашептал заклинание. Все произошло в считанные мгновение. Создавленным криком упала одна девушка, за ней вторая. Они умерли! испуганно вскрикнула третья, и сама упала замертво, прямо на тела первых двух. Пролитая кровь отомстит через века, пробормотала она, отчитавшая по облакам, глядя на небо, по которому плыло далекое облачко и мертвые вернутся, когда на небе снова воссияют шесть светил. «О чем ты говоришь?» Вскрикнула Соня, но в следующую минуту и Анетта упала замертво на дно колодца. В живых остались только Соня и худышка в рваном платье, которая что-то быстро чертила под ногами. «Что ты делаешь?» Воскликнула Соня, с удивлением глядя, как девушка выводит прутиком по мху и пыли на камнях какой-то знак. «Пролитая кровь отомстит через века!» — ответила пятая из пленниц. — Мы сможем вернуться. — Как вернуться? — вскрикнула Соня. Предсказание показалось ей важным, и ей хотелось узнать о нем подробнее. Может, Стелла задумала вернуть к жизни средневековых ведьм? Но тогда при чем тут лунатики, которых она похищает? Над их головой мелькнула тень. — Будь ты проклят, Бернар! Запрокинув голову, закричала худышка. — Слышишь? Я тебя про... Чернокнижник рассмеялся и направил на нее перст с пылающим рубином. Девушка упала замертво. Соня стояла ни жива, ни мертва, последняя в круге из мертвых тел. На миг она забыла, что это всего лишь сон. Сердце бешено колотилось, ей отчаянно хотелось жить. — Ты ошибся! — вырвался из горла сдавленный крик. — У меня нет никакого дара! Слова возникли сами собой, словно Соня уже однажды их произносила. Словно так же стояла в пустом колодце под ночным небом, а сверху на нее смотрел этот мужчина с красивым лицом и черным сердцем. «Ошибаешься», — возразил чернокнижник. «Твой дар самый ценный. Ты избранница Луны». А затем он хрипло выкрикнул слова заклинания и выбросил к ней руку с перстнем, сверкнувшим рубиновым сердцем. Соня отчаянно закричала, чувствуя, как из нее стремительно утекает жизнь. В небе ярко вспыхнули шесть планет, выстроившись в один ряд. Лунный свет упал на знак под ногами у Сони, и тот замерцал серебристым светом. Но Соня не успела этому удивиться. Она умерла.